Последняя песнь поэмы На следующий день стали съезжаться дворяне из ближайших окрестностей, а также дворянство провинции. Ехали отовсюду, куда гонцы успели доставить печальную весть. Д'Артаньян сидел запершись и ни с кем не хотел разговаривать. Две таких тягостных смерти после смерти Портоса, свалившись на капитана, подавили душу, не знавшую до этой поры, что такое усталость. Кроме гримо который вошел один единственный раз к нему в комнату, он не замечал ни лакеев, ни домочадцев. По суете в доме, по хождению взад и вперед, он догадался, что делались приготовления к похоронам графа. Он написал королю просьбу о продлении отпуска. гримо как мы сказали, вошел к Д'Артаньяну, сел на скамейку у двери с видом человека, погруженного в глубокие думы, потом встал и сделал знак дартаньяну идти за ним капитан молча повиновался гримо спустился в комнату графа показал капитану пальцем на пустую кровать и красноречиво поднял глаза к небу да проговорил дартаньян да гримо он с сыном которого так любил гримо вышел из спальни и пошел в гостиную в которой по обычаю принятому в этой провинции полагалось выставить тело покойного, прежде чем предать его на веки земле. Д'Артаньян был поражен, обнаружив в этой гостиной два гроба со снятыми крышками. Следуя молчаливому приглашению в гримо он подошел и увидел в одном Атоса, все еще прекрасного даже в объятиях смерти, а в другом Рауля, с закрытыми глазами, со щеками перламутровыми, как у Вергилиевой паллады, и с улыбкой, На посиневших губах Капитан вздрогнул Увидев отца и сына Эти две улетевших души Представленные на земле двумя печальными Трупами, не Обнять, как бывало, друг друга Хотя они и лежали рядом «Рауль здесь?» Прошептал капитан «О, Гремо, ты мне ничего не сказал» Гремо покачал головой И, не промолвив ни слова Но, взяв Д'Артаньяна за руку Он подвел его к гробу и, приподняв тонкий саван, показал ему черные раны, через которые улетела эта юная жизнь. Капитан отвернулся и, считая бесполезным задавать вопросы гримо который все равно не стал бы на них отвечать, вспомнил, что секретарь герцога де Буфора писал в письме еще что-то, чего он, Д'Артаньян, не имел мужества прочитать. Обратившись снова к этой реляции о сражении, стоившем жизни Раулю, он нашел следующие слова, которыми заканчивалось письмо. Герцог велел набальзамировать тело Виконта, как это принято у арабов, изъявивших желание быть погребенными где-нибудь на далекой родине. Герцог распорядился также приготовить подставы, чтобы слуга, вырастивший молодого Виконта, мог отвезти останки его графу Деллафер. И так думал Д'Артаньян, Я, уже старый, уже ничего не стоящий в жизни, пойду за твоим гробом, дорогой мальчик, и брошу землю на твой чистый лоб, который я целовал за два месяца до этого грустного дня. Этого захотел Бог, этого захотел и ты сам, и я не имею права тебя оплакивать, ты сам выбрал смерть, она показалась тебе желаннее жизни». Наконец пришел час, когда холодные останки отца и сына надлежало предать земле. Было такое скопление военных и простого народа, что вся дорога от города до места, назначенного для погребения, то есть до часовни в открытом поле, была запружена всадниками и пешеходами в трауре. Атос избрал последним своим обиталищем место в ограде этой часовни, построенной им на границе его владений. Он велел доставить для нее камни, вывезенные в 1550 году из средневекового замка в Берри, где протекала его ранняя юность. Часовня, таким образом, как бы перенесенная и перестроенная, была окружена чащей тополей и смоковниц Каждое воскресенье в ней служил священник из соседнего поселения, которому Атос платил за это ежегодно по 200 ливров. Таким образом, земледельцы, находившиеся у него в вассальной зависимости, числом около сорока, а также работники и фермеры с семьями, приходили сюда слушать мессу, и им не надо было для этого отправляться в город. Позади часовни, огражденной двумя густо разросшимися живыми изгородями из орешника, кустов бузины и боярышника, окопанными глубоким рвом, находился небольшой участок невозделанной земли. Он был восхитителен своей девственной нетронутостью, восхитителен тем, что мхи здесь были высокими, как нигде, тем, что здесь скрещивали свои ароматы дикие гелиотропы и желтый левкой, тем, что у подножия стройных каштанов пробивался обильный источник, запертый в бассейне из мрамора, тем, что над полянкой, поросшей тимьяном, носились бесчисленные раи пчел, прилетавших сюда со всех соседних полей, тем, наконец, что зяблики и зарянки распевали тут как полоумные, покачиваясь на ветках между гроздями цветущих кустов. суда и привезли оба гроба, окруженные молчаливой и сосредоточенную толпой. После заупокойной мессы, после последнего прощания с погребаемыми, присутствующие начали расходиться, беседуя по дороге о добродетелях и тихой смерти отца, о надеждах, которые подавал сын, и о его печальном конце на далеком берегу Африки. Мало-помалу все стихло. Погасли лампады под скромными сводами. Священник в последний раз отвесил поклон алтарю и еще свежим могилам. Потом и он в сопровождении служки, звонившего в колокольчик, медленно побрел в свой приход. Оставшись один, Д'Артаньян заметил, что наступил вечер. Думая о мертвых, Он потерял счет времени. Он встал с дубовой скамьи, на которой сидел в часовне, и хотел уже, подобно священнику, пойти проститься в последний раз с могилой, заключавшей в себе останки его умерших друзей. Колено женщина молилась у холмика с еще влажной землей. Д'Артаньян остановился на пороге часовни, чтобы не помешать этой женщине и постараться увидеть, «Кто же эта преданная подруга, исполняющая с таким благоговением и усердием священный долг дружбы?» Незнакомка закрывала лицо руками, белыми, как алебастер. По скромной простоте ее платья можно было угадать женщину благородного происхождения. В отдалении дорожная карета и несколько слуг верхами ожидали эту неизвестную даму. Д'Артаньян так и не догадался, Кто она и почему она здесь? Она продолжала молиться все так же истово и часто проводила платком по лицу. Д'Артаньян понял, что она плачет. Он видел, как она ударила себя в грудь с безжалостным сокрушением верующей христианки. Он слышал, как она несколько раз повторяла все те же слова, этот крик ее наболевшего сердца «О, прости меня, о, прости». И так как она, казалось, вся отдалась печали и была в полуобмороке, Д'Артаньян, тронутый этими проявлениями любви к его покойным друзьям, этой неутешностью горя сделал несколько шагов, отделявших его от могилы, чтобы прервать это мрачное покаяние, эту горестную речь, обращенную к мертвым. Песок заскрипел у него под ногами, и незнакомка подняла голову. Д'Артаньян увидел ее хорошо знакомое, залитое слезами лицо. Это была мудмазель де лавальер. «Господин Д'Артаньян», — прошептала она, «Вы», — мрачно произнес капитан, — «вы здесь». «О, сударыня, я предпочел бы видеть вас в подвенечном уборе в замке графа де ла Фер. Тогда бы вы меньше плакали. И они, и я тоже». «Сударь», — сказала она, горько рыдая, «ибо вы...» Продолжал беспощадный друг умерших. «Это вы свели в могилу двух этих людей. О, пощадите меня! Да убережет меня Бог, сударыня, оскорблять женщину или заставлять ее незаслуженно плакать. Но я все же должен сказать, что на могиле жертв не место убийцы». Она хотела ответить. «То, что я говорю вам, — добавил он ледяным тоном, — я говорил и его величеству королю». Она сложила руки в жесте мольбы и сказала, «Я знаю, что причина смерти Виконта Доброжелона я». «А, так вы это знаете?» Весть о ней пришла ко двору вчера вечером. Этой ночью я за два часа проехала Сорок-Лье. Я летела сюда, чтобы повидать графа и молить его о прощении. Я не знала, что и он тоже умер. Я летела сюда, чтобы на могиле Рауля молить Бога послать на меня все заслуженные мною несчастья, все за исключением одного. Теперь я знаю, что смерть сына убила отца, и я должна упрекать себя в двух преступлениях. Я заслуживаю двойной кары Господней». «Я вам повторю, сударыня», — проговорил Д'Артаньян, «то, что мне сказал в Антибе господин Доброжелон. Он тогда уже жаждал смерти. Если тщеславие и кокетство...» увлекли ее на пагубный путь, я прощаю ей, презирая ее. Если она пала побуждаемой любовью, я тоже прощаю ее и клянусь, что никто никогда не мог бы полюбить ее так, как любил ее я. «Вы знаете, — перебила Луиза, — что ради своей любви я готовилась принести в жертву себя самое». Вы знаете, как я страдала, когда вы меня встретили потерянной, несчастной, покинутой, и вот я никогда не страдала так сильно, как сегодня, потому что тогда я надеялась, я желала, а сегодня мне нечего больше желать, потому что этот умерший унес всю мою радость вместе с собой в могилу, потому что я не смею больше любить без раскаяния, и потому что я чувствую, что тот, кого я люблю... «О, это закон! отплатит мне мукой за муки, которые я причинила другому!» Д'Артаньян ничего не ответил, он слишком хорошо знал, что в этом она бесспорно права. «Умоляю вас, господин Д'Артаньян, не осуждайте меня. Я как ветвь, оторвавшаяся от родного ствола. Меня больше ничто не удерживает, и меня влечет, сама не знаю куда, какой-то поток». Я люблю безумно, я люблю так, что кощунственно говорю об этом над этим священным для меня прахом, и я не краснею и не раскаиваюсь. Эта любовь — религия для меня. Но так как спустя некоторое время вы увидите меня одинокой, забытой, отвергнутой, так как вы увидите меня наказанной за все то, за что вы вправе винить меня, пощадите меня в моем мимолетном счастье. «Оставьте мне его еще на несколько дней, еще на несколько быстротечных минут. Может быть, его нет уже и сейчас, когда я о нем говорю. Боже мой, быть может, это двойное убийство уже искуплено мной». Она еще говорила, как вдруг капитан услыхал голоса и топот копыт. Офицер короля, господин де Сент-Иньян, исполняя поручение своего повелителя, которого, как он сообщил, мучили ревность и беспокойство, приехал за лавальер. Д'Артаньян, наполовину скрытый каштановым деревом, которое осеняло своей тенью обе могилы, остался незамеченным де Сент-Аньяном. Луиза поблагодарила посланца и жестом попросила его удалиться. Он вышел за пределы ограды. «Вы видите?» — с горечью сказал молодой женщине капитан. «Вы видите?» Ваше счастье все еще продолжается. Молодая женщина поднялась с торжественным видом. «Придет день», — сказала она, — «когда вы раскаетесь в том, что так дурно думали обо мне. В этот день, сударь, я буду молить Бога не помнить о том, что вы были несправедливы ко мне. Я буду так горько страдать, что вы первой пожалеете меня за мои муки. Не упрекайте меня, господин Д'Артаньян за мое зыбкое счастье. Оно стоит мне слишком дорого, и я еще не выплатила всего, что должна уплатить за него». С этими словами она снова, трепетная, с глубоким чувством преклонила колени. «Прости в последний раз», — сказала она, «прости, мой нареченный Рауль, я порвала нашу цепь, мы оба обречены на смерть от печали. Ты ушел первый, Не бойся, я последую за тобой. Видишь, я нетруслива, я пришла попрощаться с тобой. Господь мне свидетель, Рауль, что если бы потребовалось отдать мою жизнь, чтобы спасти твою, я б, не колеблясь, отдала свою жизнь. Но я не могла бы пожертвовать своей любовью. Еще раз прости. Она отломила ветку и воткнула ее в землю, потом вытерла залитые слезами глаза поклонилась Д'Артаньяну и удалилась. Капитан посмотрел в свет уезжающим садникам и каретам, и, скрестив на груди руки, тяжело дыша, произнес, «Когда же придет моя очередь отправиться в дальнее странствие? Что остается человеку после молодости, после любви, после славы, дружбы, силы, богатства? Остается скала, под которую спит Портос, а он обладал всем тем, что я перечислил, и дерн, под которым покоятся Атос и Рауль, которые владели сверх того и многим другим. На мгновение он поник, взгляд его затуманился, он предавался раздумью, затем, выпрямившись, он обратился к себе самому. Все же надо шагать все вперед и вперед. Когда придет время... «Бог мне скажет об этом, как говорит всем другим». Концами пальцев он коснулся земли, уже влажной от вечерней росы, перекрестился, как перед церковной купелью, и один, навеки один, направился по дороге в Париж.